которые скорее лишь сбивают нас с толку и больше портят дело, чем помогают ему. Народ ошибается. Гораздо легче ехать по обочинам дороги, где края оказывают возможную границу и как бы направляют едущего, чем по широкой и открытой середине. Безразлично, природой ли она создана или наслана людьми. Но, конечно, в езде по обочинам меньшие и благородство и заслуги. И величие души не столько в том, чтобы безоглядки устремляться вперёд и всё выше в гору, сколько в том, чтобы уметь посчитаться с обстоятельствами и обойти препятствия. Она считает подлинно великим именно достаточное, и возвышенность свою проявляет в том, что средний путь предпочитает лазанью к вершинам. Нет ничего более прекрасного и достойного одобрения, чем должным образом хорошо выполнить своё человеческое назначение. Нет науки, которая бы было труднее владеть, чем умением хорошо и согласно всем естественным законам прожить эту жизнь. А самое зверское из наших болезней это презрение к своему естеству. Кто хочет дать душе своей независимость, Пусть, если сможет, смело сделает это, когда телу придётся худо, чтобы избавить её от заразы. Но в других случаях напротив, пусть душа помогает телу, содействует ему и не отказывается участвовать в его естественных утехах. Она наслаждается вместе с ним, привнося в них, если обладает мудростью, умеренность, дабы они параметчивости человеческого естества не превратились в не в удовольствие, невоздержанность чума для наслаждения, а воздержанность отнюдь не печь его, а наоборот, украшение. Евдокс, почитавший наслаждение высшим жизненным благом, и его единомышленники, так высоко оценившие это благо, вкушали его особенно сладостно. Благодаря своей сдержанности, которая у них была исключительной и примерной, я приписываю душе своей созерцать и страдания, и наслаждения взором равно спокойным, как безмерная радость, так и безмерная скорбь в одинаковой мере заслуживают порицания и мужественным, но в одном случае радостным, а в другом суровым. И насколько этого её силов приглушать одно и давать распускаться другому здраво смотреть на хорошее помогает и здраво рассматривать дурное и в страдании в его крутком начале есть нечто чего не следует избегать и в наслаждении в его крайнем пределе есть нечто чего избежать можно Платон связывает их друг с другом, полагая, что сила духа должна противостоять как страданию, так и чрезмерной, чарующей прелести наслаждения. Это два источника блага тому, кто черпает из них где, когда и сколько ему надо. Будь то город, человек или зверь. Из первого надо пить для врачевания, по мере необходимости и нечасто. Из второго следует утолять жажду, однако так, чтобы не хмелеть. Страдание, наслаждение, любовь, ненависть вот первые ощущения, доступные ребёнку. Если со вступлением разума в свои права эти чувства подчиняются ему, возникает то, что мы именуем добродетели. Есть у меня свой собственный словарь Время я провожу, когда оно неблагоприятно и тягостно. Когда же время благоприятствует, я не хочу, чтобы оно просто проходило. Я хочу овладеть им, задержать его. Надо избегать дурного и утверждаться в хорошем. Э этими обычными словами времяпрепровождение и время проходит обозначается поведение благоразумных людей. считающих, что от жизни можно ждать в лучшем случае, чтобы она текла, проходила мимо, что надо быть в стороне от нее и, насколько это возможно, не вникать ни во что, словом, бежать от жизни, как от чего-то докучного и презренного. Я знаю ее иной и считаю ценной и привлекательной даже идеей.